Глава пятая. Всё было плохо. Нет, всё было очень плохо. Нокс ругал себя за несдержанность Последние сутки оказались просто квинтэссенцией идиотских поступков. Он столько их не совершал за минувшие десять лет. Последний раз идиотское поведение привело его на границу миров, и следующие пять лет он осмысливал свою жизнь. И тогда же поклялся. что больше не допустит подобного. Но Верена... Верена, которая даже не пришла в себя, когда спасатели стали грузить её на носилки, заставляла вести себя неразумно и опасно. Из-за него она сейчас горела в огне, из-за него чуть не погибла, из-за опрометчивого поведения законники смотрят на него сейчас, как на преступника. А может быть, он и есть преступник? Силой заставил девушку уехать, подверг её жизнь опасности, «Магистр, как девушка оказалась с вами в заброшенном доме?» Недовольно поджав губы, спросила женщина-законница. Она смотрела с вызовом, напирала. Не понимала, кто перед ней, поэтому планировала запугать. Только не учла одного — ничто не сравнится с тварями из бездны. Если они не сломали, это точно не удастся обычной служащей, самое страшное в жизни которой — снежный занос и попавшие в него люди». Здесь был шанс выжить. Там? Короткий кивок в сторону улицы. Нет. Ещё какие-то вопросы? Холодно спросил Нокс. Конечно. Законница снова поджала тонкие губы, став ещё более неприятной. Как она оказалась в вашем магикаре? Очень просто. Села. Запрещено ездить в магикаре с девушкой. Она не просто девушка. «Она ваша студентка». «Запрещено ездить со студентками». Разговор напрягал. Хотелось грубить, и Нокс едва сдерживался, чтобы не сорваться. Но нельзя. И так потакание своим желанием выйдет боком. Уже вышло, если учитывать состояние Верены. «Такого правила нет, если девушка села к вам по своей воле. Но если имели место принуждение или шантаж...» «Бред». «Я устал и хочу выбраться отсюда. Верене нужно в лазарет, а вы задаете глупые и раздражающие вопросы вместо того, чтобы действовать и вытащить нас отсюда». «Соседки девушки предположили, что с вашей стороны могло иметь место принуждение. Они утверждают, будто Верена не хотела никуда ехать, но вы ее заставили». «Даже так?» «А ведь не сильно ошибаются подружки Верены». Возможно, и она воспринимала происходящее именно под таким углом. Стало гадко. И ещё сильнее захотелось уйти. Девочки правы. И Верена права. Он принудил её. Только не собирался каяться сейчас с законником. Вместо этого холодно произнёс. «Думаю, Верена всё расскажет, когда придёт в себя». «Расскажет, но пока мы хотим, вы меня в чём-то обвиняете». Прервал Тераду Нокс. «Нет, но мы думали, вы захотите рассказать всё сами?» «Я хочу в душ и отдохнуть», — прервал Нокс. «Последнее, чего я хочу, — это общаться с вами. Так я могу быть свободен». «До поры до времени, магистр». Недовольно прошипела законница, и Нокс с облегчением вышел из дома. Если Верена расскажет правду, а он не видел причин, почему ей этого не сделать, будут проблемы. Нокс размышлял об этом отстранённо, просто констатировал факт. Он умел решать проблемы, но предпочёл бы, чтобы они не возникали. До недавнего времени получалось избегать их целых пять лет. И магистр искренне считал, что так будет продолжаться и дальше. В себе я пришла в лазарете Академии. Было светло, тихо и стерильно. Я лежала одна в небольшой комнате с белыми стенами. Рядом тумбочка, на ней стакан воды и целый ряд пузырёчков с настойками. У дальней стены вазы с цветами. Некоторые букеты уже немного завяли. Среди них выделялась крупная серебряная роза. Явно от Джевиса. Только фотографии с траурной ленточкой не хватает. Мрачно подумала я и отвернулась. «Ты очнулась, Верена?» Ко мне в палату заглянула невысокая полная митресса Паула, заведующая нашим лазаретом. Так вышло, что лечебница при академии была одной из лучших в округе. В этом смысле мне повезло. «Вроде бы... да», — не очень уверенно ответила я. «Как долго я проспала». «Недавно закончился обед, так что не очень, всего несколько часов. Ты можешь сейчас поговорить с законниками?» «Да. А что случилось?» — напряглась я. «Ничего ужасного. Кроме того, что ты попала в бурю с преподавателем, а потом серьёзно заболела. Им нужно выяснить, как ты вообще оказалась в одном магикаре с магистром Ноксом. Мне показалось, Митресса неодобрительно поджала губы». «А что, это запрещено?» «Всё зависит от контекста», — уклончиво ответила она и поспешила уйти. После этих слов мне стало не по себе. Я откинулась на подушке и задумалась. Если сейчас расскажу правду, то, вероятно, у Нокса будут неприятности. Не этого ли я хотела? Он отстанет от меня, Джейвис будет отомщен. Всё просто. Я прокручивала в голове возможные варианты событий и думала... Почему идея рассказать всё как есть мне не кажется удачной, когда дверь снова открылась? Только вместо людей в форме я увидела совершенно неожиданного гостя. Того самого мужчину, с которым ругался Нокс во дворе. Встретившись с ним взглядом, я напряглась. Мужчина улыбался весьма приветливо, но было в нём что-то отталкивающее. То ли в льстивой приклеенной улыбке, то ли в холодных рыбьих глазах. Ну, юная леди, вот видите, к чему приводят поездки со взрослыми мужчинами. В лучшем случае к болезни. А вы о чём? спросила я, не понимая, какой стиль поведения выбрать. А вы кто? Я вас вообще не знаю. Узнаете, юная леди, непременно, уже в следующем семестре. И от вашего поведения сейчас зависит, насколько приятным будет наше знакомство. «Вы сейчас мне угрожаете?» — очень искренне удивилась я. «Ни в коем случае», — улыбнулся он. «Просто хочу дать дружеский совет. Не нужно утаивать от следователей ничего. И если магистр Нокс вдруг пытался перейти границы... А он ведь пытался, так, Верена? Скажите им об этом. Не скрывайте и не пытайтесь его обелить». «Нет». — пробормотала я, не понимая, откуда этот человек всё знает. Но следующие его слова дали чётко понять, что это была попытка ткнуть пальцем в небо и попасть. А «Лучше бы да. Для вас лучше. И для вашей дальнейшей комфортной учёбы тут. Сообщите законникам то, что они хотят услышать». Это ведь несложно. Магистр не так благороден, как может показаться неопытной наивной девушке. Таких, как он, необходимо иногда учить и напоминать о том, что мир создан не только для них. Пока я с недоумением его рассматривала, пожаловали очередные посетители. Снова Митресса в сопровождении двух законников, мужчины и женщины. «Магистр рикорд а вы что тут делаете?» удивилась она. «Уже ухожу», — отозвался мужчина, и, бросив на меня ещё один предупреждающий взгляд, вышел за дверь. А я поняла, что даже подумать над его словами не успеваю. Я вообще не успевала подумать над ситуацией. Это ужасно злило. Я не знала, как поступить правильно, что рассказать, как себя вести, а представители закона подошли ближе. Митресса Паулина кивнула и оставила нас одних. Мужчина замер у двери, а высокая и располагающая к себе женщина уселась рядом со мной. «Верена, ты можешь рассказать, что произошло?» — спросила она вкратчиво, и мне сразу же захотелось выложить все подробности своей жизни, даже те, которые не рассказывала никому. Терпеть не могла, когда на меня пытались воздействовать ментально. Обычный человек выложил бы всё, а я лишь испытала раздражение». Применить ко мне настоящую магию законница не могла. Это было запрещено, кроме редких, оговорённых в своде случаев. А это даже колдовством не было. Так, что-то сродни вампирскому гламору. Я думала лишь секунду, а потом кивнула. «Могу». Я рассказала в подробностях нашу поездку, не утаивая почти ничего, за исключением одной детали. «Мне нужно было в город», — твёрдо произнесла я. При выходе из академии увидела, как магистр Нокс садится в свой магикар. Вообще, я обычно так не поступаю, но погода была ужасная, и я побоялась, что общественная повозка просто никуда не проедет. А магистр в любом случае собирался в город. Вот я и попросила меня подвести Но ветер усилился, и дальше я уже ничего не скрывала. Рассказала ей про ужасную видимость и про то, как мы вдвоём брели сквозь сугробы, «А почему вы спрашиваете?» Наконец уточнила я. «И что говорит сам магистр?» Второй вопрос был принципиальным. Только сейчас до меня дошло, что наши версии могут сильно различаться. И по позвоночнику пробежал холодок. «Магистр не стал с нами разговаривать», нехотя призналась она. «А так можно было?» Удивилась я, и законница немного смутилась. «Неважно», Просто твои подруги сказали, что ты уехала с магистром не по своей воле. Если бы не их слова, мы бы не задавали тут вопросы. А так, возникли подозрения некоторого рода. Почему твои подруги так решили? Они злились на магистра и хотели его подставить, скомпрометировав? А, ну, я пожала плечами. Они передали вам то, что им сказала я. Поймав удивлённый взгляд, пояснила, чувствуя себя отвратительно из-за того, что нагло вру. Опять. «Мне нужно было в город, но я не хотела, чтобы они об этом знали». «Но почему?» «А у вас нет секретов от подруг?» — спросила я, приподняв бровь. «Подруги в Академии делятся друг с другом многим», — осторожно заметила она. «И я делюсь. Но в городе меня ждал парень». И я не хотела, чтобы о нём узнали. «Такое пояснение вас устроит?» «Он старше?» «Это вас не касается», — отрезала я. «Но мои подруги знают его, если вам интересно». Чтобы врать достоверно, я представила Дана. Если бы я торопилась на свидание к нему, точно не сказала бы ни его сестре, ни Элси, которая в вампирчика, похоже, втюрилась, Я, конечно, на такое была не способна и не стала бы подставлять подружек, но зачем об этом рассказывать незнакомой, слишком любопытной тётке? Законники остались довольны моим ответом и ушли. А я закрыла глаза, нажала на звоночек у кровати и сказала заглянувшей старшекурснице, которая тут проходила практику, что никого сегодня не хочу видеть, слишком устала. Подозревала, что где-то под дверью ждут девчонки и горят желанием убедиться, что у меня всё хорошо, но я не могла сегодня врать ещё и им, была слишком слаба, и ещё хотелось разобраться в себе и понять, почему я покрываю Нокса, потому что его поведение выглядело гораздо хуже, чем на самом деле, я ведь знала. Несмотря на то, что он практически заставил меня с ним ехать, кроме ужина в ресторане и пары издёвок по поводу знаний, меня ничего страшного не ждало. Только вот, предполагаю, законники расценили бы его поведение иначе. Я не планировала так сильно его подставить, даже чтобы отомстить за несправедливую оценку Джейвиса. Всё же оценка — это не испорченная карьера и возможные проблемы с законом». К вечеру меня снова накрыла температура. Уже не такая сильная, как накануне ночью, но чувствовала я себя откровенно плохо и поэтому страдала, завернувшись в одеяло. С одной стороны, было очень уныло лежать одной, с другой, мне действительно стоило всё обдумать, в том числе и историю для девчонок. Вопросов от них будет море, я в этом не сомневалась. Врать я не любила. Сказать правду не могла. от этого становилось ещё хуже и морально, и физически. В голове металось столько мыслей, что она готова была взорваться. Поэтому, когда ко мне в палату пришла целительница и спросила, хочу ли я, чтобы мне помогли заснуть, я с радостью согласилась. «Целебный сон — это, пожалуй, лучшее, что мне могли предложить. После него у меня есть все шансы завтра проснуться практически здоровой. Но и сегодня не мучиться тягостными мыслями».